Второй конгресс коммунистического интернационала. Третья. Доклад комиссии по национальному и колониальному вопросам. 26 июля. Том 41. Страницы с 241 по 247. Комиссия по национальному и колониальному вопросам. Была образована вторым конгрессом Коминтерна в количестве 20 членов. В её состав вошли представители Англии, Австрии, Болгарии, Венгрии, Германии, Голландии, Индии, Индонезии, Ирана, Ирландии, Китая, Кореи, Мексики, России, Соединённых Штатов Америки, Турции, Франции, Югославии. Работой комиссии руководил Владимир Ильич Ленин. Комиссия начала свою работу 25 июля 1920 года с обсуждения тезисов Ленина по национальному и колониальному вопросам, которые были представлены 26 июля на рассмотрение конгресса. Кроме того, в комиссии по национальному и колониальному вопросам и на пленарных заседаниях конгресса обсуждались дополнительные тезисы, предложенные Роем. Товарищи, я ограничусь лишь кратким введением, а затем товарищ Маринг, бывший секретарём нашей комиссии, представит вам подробный доклад о тех изменениях, которые мы сделали в тезисах. После него возьмёт слово товарищ Рой, сформулировавший дополнительные тезисы. Комиссия наша приняла единогласно как первоначальные тезисы с изменениями, так и дополнительные. Таким образом, нам удалось прийти к полному единодушию по всем важнейшим вопросам. Теперь сделаю несколько кратких замечаний. Первоначальные тезисы смотри в настоящий том, страницы Со 169-й по 182-ю. Рой. Манабендра-Нат. 1892-1948-й годы. Индийский политический деятель. В 1910-м. В 1915 годах участвовал в революционном движении против английских колонизаторов в Индии. В 1915 году эмигрировал. Позднее примкнул к коммунистам. До 1920 года жил в Мексике. Делегат 2-го, 3-го, 4-го и 5-го конгрессов Коминтерна. с 1922 года кандидат в члены, и с 1924 года член ИККИ. Впоследствии отошёл от компартии. С 1940 года возглавлял в Индии радикально-демократическую народную партию, издавал журнал Радикальный гуманист. Маринг Гендрик 1883-1942 годы. Голландский социал-демократ. С 1902 года был членом Социал-демократической партии Голландии. В 1913-1917 годах жил на острове Ява, где примкнул к левым социал-демократам. а затем стал членом коммунистических партий Явы и Голландии. Был делегатом второго конгресса Коминтерна в 1921-1923 годах, представитель ИКК для стран Дальнего Востока в Китае. В 1924-1927 годах, входя в состав руководства голландской компартии, примыкал к оппозиции В 1927 году вышел из Комму партии и стал на троцкистские позиции. В 1929 году основал троцкистскую, так называемую революционную социалистическую партию. Во-первых, что является самой важной основной идеей наших тезисов? различие между угнетёнными и угнетающими нациями. Мы подчёркиваем это различие в противоположность второму интернационалу и буржуазной демократии. Для пролетариата и коммунистического интернационала особенно важно в эпоху империализма констатировать конкретные экономические факты и при решении всех колониальных и национальных вопросов исходить не из абстрактных положений, а из явлений конкретной действительности. Характерная черта империализма состоит в том, что весь мир, как это мы видим, разделяется в настоящее время на большое число угнетенных наций и ничтожное число наций угнетающих, располагающих колоссальными богатствами и могучей военной силой. Страница 242. Грамотное большинство, насчитывающее больше миллиарда, по всей вероятности, миллиард и четвертью человек, если мы примем численность всего населения Земли в 1,3 четверти миллиарда, то есть около 70% населения Земли принадлежит к угнетённым нациям, которые или находятся в непосредственной колониальной зависимости, или же являются полуколониальными государствами, как, например, Персия, Турция, Китай. или же будучи побеждённые армии крупной империалистской державы, по мирным договорам оказались в сильной зависимости от неё. Эта идея различия, разделения нации на угнетающих и угнетённых, проходит через все тезисы, не только через первый, появившийся с моей подписью и напечатанный ранее, но и через тезисы товарища Роя. Последний написан главным образом с точки зрения положения Индии, и других крупных азиатских народностей, угнетаяемых Англией, и в этом заключается их важнейшее значение для нас. Вторая руководящая мысль наших тезисов заключается в том, что при теперешнем мировом положении после империалистической войны взаимные отношения народов вся мировая система государств определяются борьбой небольшой группы империалистских наций против советского движения и советских государств, во главе которых стоит советская Россия. Если мы упустим это из виду, то не сможем поставить правильно ни одного национального или колониального вопроса, хотя бы речь шла о самом отдалённом уголке мира. Только исходя из этой точки зрения, Политические вопросы могут быть правильно поставлены и разрешены коммунистическими партиями как в цивилизованных, так и в отсталых странах. В третьих, мне хотелось бы особенно подчеркнуть вопрос о буржуазно-демократическом движении в отсталых странах. Именно этот вопрос вызвал некоторые разногласия. Мы спорили о том, будет ли принципиально и теоретически правильным заявить, что коммунистический интернационал и коммунистические партии должны поддерживать буржуазно-демократическое движение в отсталых странах или нет. В результате этой дискуссии мы пришли к единогласному решению о том, чтобы вместо буржуазно-демократического движения говорить о национально-революционном движении. Страница дивисте 43. Не подлежит ни малейшему сомнению, что всякое национальное движение может быть лишь буржуазно-демократическим, ибо главная масса населения в отсталых странах состоит из крестьянства, являющегося представителем буржуазно-капиталистических отношений. Было бы утопией думать, что пролетарские партии, если они вообще могут возникнуть в таких странах, смогут, не находясь в определенных отношениях к крестьянскому движению, не поддерживая его на деле, проводить коммунистическую тактику и коммунистическую политику в этих отсталых странах. Но тут приводились возражения, что если мы будем говорить о буржуазно-демократическом движении, то сотрется всякое различие между реформистским и... и революционным движением, а между тем различие это за последнее время в отсталых и колониальных странах проявилось с полной ясностью, ибо империалистическая буржуазия всеми силами старается насадить реформистское движение и среди угнетенных народов. Между буржуазией эксплуатирующих и колониальных стран произошло известное сближение и Так что очень часто, пожалуй, даже в большинстве случаев, буржуазия угнетённых стран, хотя она и поддерживает национальные движения, в то же время в согласии с империалистической буржуазией, то есть вместе с ней, борется против всех революционных движений и революционных классов. В комиссии это было неопровержимо доказано, и мы сочли единственно правильным принять во внимание это различие. И почти всюду заменить выражение буржуазно-демократический выражением национально-революционный. Смысл этой замены тот, что мы как коммунисты лишь в тех случаях должны будем поддерживать буржуазные освободительные движения в колониальных странах, когда эти движения действительно революционны. Когда представители их не будут препятствовать нам воспитывать и организовывать в революционном духе крестьянство и широкие массы эксплуатируемых. Страница 244. Если же нет на лицо и этих условий, то коммунисты должны в этих странах бороться против реформистской буржуазии. которые принадлежат и героям второго интернационала. Реформистские партии уже существуют в колониальных странах, и иногда их представители называют себя социал-демократами и социалистами. Упомянутое различие проведено теперь во всех тезисах, и я думаю, что благодаря этому наша точка зрения сформулирована теперь гораздо точнее. Затем я хотел ещё сделать замечание о крестьянских советах. Практическая работа русских коммунистов в колониях, принадлежавших раньше царизму, в таких отсталых странах, как Туркестан и прочие, поставила перед нами вопрос о том, каким образом применять коммунистическую тактику и политику в докапиталистических условиях. Ибо важнейшей характерной чертой этих стран является то, что в них господствуют ещё докапиталистические отношения, и поэтому там не может быть речи о чисто пролетарском движении. В этих странах почти нет промышленного пролетариата. Несмотря на это, мы и там взяли на себя и должны взять на себя роль руководителей. Наша работа показала нам, что в этих странах приходится преодолевать колоссальные трудности, но практические результаты нашей работы показали также, что несмотря на эти трудности, можно пробудить в массах стремление к самостоятельному политическому мышлению и к самостоятельной политической деятельности и там, где нет почти пролетариата. Эта работа была труднее для нас, чем для товарищей из западноевропейских стран, так как пролетариат в России завален государственной работой. Вполне понятно, что крестьяне, находящиеся в полуфеодальной зависимости, отлично могут усвоить идею советской организации и осуществить её на деле. Ясно также, что угнетённые массы, эксплуатируемые не только торговым капиталом, но и феодалами, и государством на феодальной основе, могут применять это оружие, этот вид организации и в своих условиях. Страница 245. Идея советской организации проста и может быть применяема не только к пролетарским, но и к крестьянским, феодальным и полуфеодальным отношениям. Наш опыт в этой области пока еще не очень велик, но дебаты в комиссии, в которых принимало участие несколько представителей колониальных стран, доказали нам с полной неопровержимостью, что в тезисах коммунистического интернационала необходимо указать на то, что крестьянские советы, советы эксплуатируемых, являются средством пригодным не только для капиталистических стран, но и для стран с докапиталистическими отношениями. И что безусловным долгом коммунистических партий и тех элементов, которые готовы создать коммунистические партии, является пропаганда идеи крестьянских советов, советов трудящихся всюду и везде, и в отсталых странах, и в колониях. И там, где только позволяют условия, они должны немедленно же делать попытки к созданию советов трудящегося народа. Здесь перед нами открывается очень интересная и важная область практической работы. Пока ещё наш общий опыт в этом отношении не особенно велик, но мало помалу у нас будет накапляться всё больше и больше материалов. Не может быть никаких споров о том, что пролетарят передовых стран может и должен помочь отсталым трудящимся массам, и что развитие отсталых стран может выйти из своей нынешней стадии когда победоносный пролетариат советских республик протянет руку этим массам и сможет оказать им поддержку. По этому вопросу в комиссии велись довольно оживлённые дебаты, не только в связи с тезисами, подписанными мной, но ещё более в связи с тезисами товарища Роя, который он здесь будет защищать, и которым некоторые поправки были единогласно приняты. Постановка вопроса была следующая: Можем ли мы признать правильным утверждение, что капиталистическая стадия развития народного хозяйства неизбежна для тех отсталых народов, которые теперь освобождаются, и в среде которых теперь после войны замечается движение по пути прогресса? Страница 246-я. Мы ответили на этот вопрос отрицательно. Если революционный победоносный пролетариат поведет среди них систематическую пропаганду, а советские правительства придут им на помощь всеми имеющимися в их распоряжении средствами, тогда неправильно полагать, что капиталистическая стадия развития неизбежна для отсталых народностей. Том 41. Первый. страница 246 Во всех колониях и отсталых странах мы должны не только образовать самостоятельные кадры борцов партийной организации, не только повести немедленно пропаганду за организацию крестьянских советов, и стремиться приспособить их к докапиталистическим условиям. Но коммунистический интернационал должен установить и теоретически обосновать то положение, что с помощью пролетариата передовых стран отсталые страны могут перейти к советскому строю и через определённые ступени развития к коммунизму, минуя капиталистическую стадию развития. Какие средства для этого необходимы, заранее указать невозможно. Нам подскажет это практический опыт, но установлено определенно, что всем трудящимся массам, среди наиболее отдаленных народов, близка идея Советов. Что эти организации и Советы должны быть приспособлены к условиям докапиталистического общественного строя, и что работа коммунистической партии в этом направлении должна начаться немедленно во всем мире. Я ещё хотел бы отметить значение революционной работы коммунистических партий не только в их собственной стране, но и в колониальных странах, и особенно среди войск, которыми пользуются эксплуатирующие нации, чтобы держать в подчинении народности своих колоний. Товарищ Квельд из Британской социалистической партии говорил об этом в нашей комиссии. Кевэлч Томас 1886-1954 годы. Английский социалист, затем коммунист. Профсоюзный деятель и публицист. В начале своей деятельности был членом Социал-демократической федерации, потом Британской социалистической партии. Активно сотрудничал социалистической и профсоюзной печати. Во время мировой империалистической войны занимал интернационалистские позиции. С 1919 года активно выступал за создание Коммунистической партии в Англии. Был делегатом Второго Конгресса Коминтерна. В 1920 году вступил в Коммунистическую партию в Великобритании. в 1923-1925 годах был членом её ЦК. В 1920-1931 годах входил в состав редакции журнала Коммунистический интернационал. В 1924-1953 годах работал референтом Фцука Объединённого союза рабочих строительной промышленности в последние годы жизни отошёл от компартии. Он сказал, что рядовой английский рабочий ещё ль бы за измену помогать порабощённым народам в их восстаниях против английского владычества. Верно, что настроенный джингаистски и шовинистически Рабочая аристократия Англии и Америки представляет собой величайшую опасность для социализма и сильнейшую опору второго интернационала. Что здесь мы имеем дело с величайшей изменой со стороны вождей и рабочих, принадлежащих к этому буржуазному интернационалу. Во втором интернационале также обсуждали колониальный вопрос. Базальский манифест также говорил об этом совершенно ясно. Джингоизм. Воинствующий шовинизм. Проповедь агрессивной империалистической политики. Термин произошел от непереводимого слова «джинго», входившего в припев шовинистской английской песенки 70-х годов XIX века. Базельский манифест «Джинго». Манифест о войне, принятый чрезвычайным международным социалистическим конгрессом в Базеле, происходившим 24-25 ноября 1912 года. Манифест предостерегал народы от угрозы надвигавшейся мировой империалистической войны, вскрывал грабительские цели этой войны и призывал рабочих всех стран к решительной борьбе за мир. против, поставив капиталистическому империализму мощь международной солидарности пролетариата. Базельский манифест решительно осудил экспансионистскую политику империалистических государств и призвал социалистов бороться против всякого угнетения малых народов и проявлений шовинизма. страница 247 Партии второго интернационала обещали действовать революционно, но действительные революционные работы и помощи эксплуатируемым и зависимым народам в их восстаниях против угнетающих наций Мы не видим у партии второго интернационала. И я полагаю, так же и среди большинства партий, вышедших из второго интернационала и желающих вступить в третий интернационал. Мы должны об этом заявить во всеуслышание. И это не может быть опровергнуто. Мы увидим, будет ли сделана попытка к опровержению. Все эти соображения и легли в основу наших резолюций, которые, несомненно, слишком длинны, но я верю, что они все-таки будут полезны и будут способствовать развитию и организации действительной революционной работы в национальном и колониальном вопросах, в чем и состоит наша главная задача. Вестник второго конгресса коммунистического интернационала. Номер 6, 7 августа 1920 года. Печатается по тексту книги Второй конгресс коммунистического интернационала. Стенографический отчёт 1921 год, сверенному с текстом немецкого издания Der Zweite Kongress der Kommunistischen Internationale.